Глава 5. Другая война. Как оказалось, легкомысленным был не только Богдан, но и я. Оплатить за это приходится другим. После седмицы пути наш караван встал плотной группой в одном из затонов Великой Дольги. Берег до самой воды зарос рощицей похожих на плакучие ивы деревьев. Обстановка была печальной. Белые облака налились серостью, словно вот-вот брызнут слезинками дождя, а плакучие ивы поникли, опустив ветви к поверхности воды. Таким же поникшим был и стоявший передо мной борва, и я его вполне понимал. Парень, казалось, даже не дышал. Мелкие капли продолжали сбегать с его гидрокостюма. Пожалуй, упрекать его смысла нет, он и так страдает. «На войне по-другому не бывает», мягко сказал я. Командир пловцов даже вскинулся, не желая себе поблажек. «Это был мой промах, и если бы отрядом командовал более опытный...» «Молчать!» — жестко оборвал его я. «Назначение командиров не твоего ума дело. Просто в следующий раз будешь осторожнее. Все, хватит ныть, отправляйся к магам, и чтобы через сутки твои люди знали все их новинки как собственную биографию». Бор воткнул кулаком себя в грудь и убежал на берег, а я еще раз попытался осмыслить произошедшее. Мои опасения оказались небеспочвенными. Семнадцать пловцов вывели своих окаяси на просторы Дольги и начали терроризировать переправы. Аравийцы оказались к этому не готовы, слишком уж расслабленно почувствовали себя на захваченных территориях. Первые несколько дней принесли ошеломляющие успехи. Аравийские окаяси после форсирования реки были отведены на базы. Маги вместе с войсками охотились за разрозненными дружинами князей, так что на переправах остались лишь обозники и маркетанты с небольшой охраной. За два дня отряд Борва потопил полсотни вражеских посудин разного водоизмещения. Уворованная у арабов и доработанная гномами идея таранов работала прекрасно. Но, как всегда бывает, за ошеломляющим успехом пришло шоковое отрезвление. Аравийские Акаяси и маги вернулись практически одновременно. Первым погиб пловец, атаковавший не такой уж большой паром. От магически заряженных стрел вода буквально вскипела на десятки метров вокруг баржи. Позднее соратники достали тело пловца. Как и туша Акаяси, труп человека был порван едва ли не в клочья. В принципе, ничего неожиданного в этой смерти не было, а вот гибель еще двоих бойцов была на совести Борва. В первом же подводном сражении двух отрядов Акаяси все пошло наперекосяк. Залп троих магов, сидевших за спинами наших пловцов, внес жуткий переполох в ряды аравийцев. И тут бы ударить всем разом, но растерявшийся командир приказал добавить еще три ракеты. При этом он упустил горячность своих подчиненных, таких же зеленых, как и он сам. В итоге от артефактов, посыпавшихся в воду из разорвавшихся боеголовок, пострадали трое наших пловцов и их питомцев. Двое погибли, а выживший сейчас находился на попечении целителей. После этой неудачи ситуация изменилась на диаметрально противоположную. Наши пловцы растерялись, а аравийцы собрались с силами. К чести Борва следует отметить, что он догадался быстро собрать потрепанный отряд и отступить вниз по течению к участку реки, который по-прежнему контролировали княжеские дружины. Здесь мы и встретились. Обиднее всего было то, что Богдан разработал защитные артефакты для пловцов и окаяси буквально через сутки после выхода отряда Борва. Конечно, всю седмицу пути пришлось их дорабатывать, но все равно на душе скребли кошки. И все же свою задачу пловцы выполнили. Аравийцы перестали чувствовать себя на переправах как дома, и интенсивность потока рабов резко снизилась. Под конец я спустил на левый берег всех всадников на Кавайах, которые, помимо поиска главного штаба славян, устроили на берегу маленький кавардак. Все, что от меня зависело, я сделал, поэтому позволил себе небольшой перерыв для освоения новинок и ожидания старого знакомого. Так получилось, что славянские князья, понимая, что ни помощи наместников, ни указаний из столицы не будет, сами избрали верховного воеводу, что уже попахивало бунтом. Во главе объединенных дружин встал мой прежний командир, Зислав Путемирович. Встреча однополчан случилась на третьи сутки нашего сидения в Затоне. К этому времени все подразделения моего войска, включая два отряда Акаяси и отдельную штурмовую группу усиленных хидоев, были готовы к действиям. Для совещания была избрана моя личная баржа, на которой путешествовала целая стая подчиненных лично мне зверей, да и мрака с прикрепленным к нему своевольным негром приходилось держать поблизости. В вырубке посреди зарослей ив показался конный отряд. Три десятка всадников быстро подъехали к собранному на скорую руку причалу и спешились. На борт баржи взошли пять человек, среди которых я знал лишь двоих. Впереди шел сам князь Изяслав, а рядом с ним мой взгляд нащупал привычное дополнение в виде княжича из рода Годиновичей. Только теперь юный воин выглядел сильно заматеревшим и, судя по знакам на одежде, возглавлял отдельную дружину. Что ж, все мы за это время изменились. Я дотянулся до их уровня и даже поднялся немного выше. Изяслав, в свою очередь, тоже поднялся на одну ступеньку, а вот юный Годинович хоть и прибавил в социальном положении, оставался ниже не только своего дяди, но и бывшего подчиненного. Именно нежелание принимать этот факт читалось в его горящем взгляде. Надо быть поосторожней в словах. Лишние враги мне совершенно ни к чему. «Рад вас видеть в добром здравии!» Радушно улыбнулся я, выходя навстречу князю. Фраза довольно нейтральная и позволяющая собеседнику самому решать, как ответить, а не реагировать на чужие слова. В умных глазах князя промелькнули противоречивые мысли, но он все же принял верное решение. «И я рад», — улыбнулся Изислав и, чуть повернув голову в сторону племянника, добавил «Говорил же тебе, что от нашего поводыря не только головная боль, но и польза будет». Все, меня приняли в узкий круг, так что теперь можно очень осторожно, облегченно вздохнуть. Говорят, тут у вас арабы бузят, вот решил посмотреть что-то как, сказал я жестом, приглашая гостей за стол. Да уж, совсем распоясались, проворчал князь Изяслав и тут же встрепенулся. Совсем голову задурили. Княже, позволь представить тебе моих друзей и соратников. Князь Дебор, князь Миронег и князь Мечислав это предводители самых больших дружин южной провинции которые вместе с моей и воинами племянника являются ядром нашей армии остальные включая дружину твоего покровителя и родовода ратибора драгоновича рассыпались по лесам стараясь уберечь наш народ от рабства мы обменялись поклонами и только после этого присели за стол понимаю что нам нужно многое обсудить но прошу перекусить с дороги и отведать гном его пива вот и славно — оживился Изяслав. — Мне тут по случаю попался, малый бочонок. Изрядный напиток. Где достал? — Так сами делаем, — скромно улыбнулся я. В ответ князь только крякнул. Минут десять мы отдавали должное пиво с непривычными для местных закусками, маринованными грибами, домашними чипсами и солеными орехами. С небольшим сомнением я приказал приготовить речных раков, но и это блюдо прошло на ура. После такого вступления можно было перейти и к делам. Судя по неторопливости князей, положение славян не было таким уж катастрофическим. Хотя кто их, Позеров, поймет? В общем, Владислав, все не так плохо, как могло быть. Нам явились с войной два Бэя. После недавней войны, когда ты приголубил их главного мага, эмир вряд ли решится двинуть на нас все силы, хоть и чувствует, что у нас случилось нечто нехорошее. Это радует радует да не очень дернул головой Изислав. уже всего что мы так и не поняли почему здесь нет гвардии ты хоть что-то знаешь об этом нет ответил я при этом выразительно посмотрел в глаза князю плохо с небольшой запинкой сказал изислав намек он понял прекрасно и его речь ускорилась но на этом наши проблемы не заканчиваются как я говорил на нас напали 2 б Точнее, один бэй, и его подпевала. Не знаю как, но он сумел договориться с гвардией Эмира, так что часть аравийской они-гвардии тоже здесь. Слава Перуну только часть. Что ж, все действительно не так плохо, как я опасался. Возможно, в речных боях мы и уступим численностью, зато на суше сможем неплохо призвиться. В лучшие времена стаи они-враждующих стран были примерно одинаковой численности. Во время последней войны поголовье сильно снизилось. Брадару повезло, что я сумел сохранить корпус почти без потерь, и теперь смогу потягаться со всей они гвардией аравийцев, не то что с ее частью. «Владислав!» — окликнул меня Изислав, заметив, что я его не слушаю. «Простите, ваша светлость, так в чем же состоят наши проблемы?» «В том, что без согласия мира, бэй аль вас...» Вряд ли решился бы на столь серьезный налет. Да и наличие зверей это подтверждает. Мы думаем, что это всего лишь проверка на прочность. Эмир знает о проблемах королевства, но рисковать не хочет. В общем, если Альну Вас не встретит серьезного сопротивления и вернется с богатой добычей, то на нас навалятся уже все бои. Да и Эмир может рискнуть, хотя заключая мир, клялся своим Аллахом не нападать еще пять лет. Так получается, что он уже нарушил свою клятву. Ничего подобного. В отличие от Эмира, Бэй Альну вас никакой клятвы не давал, а гвардейцы могли и сосвоевольничать. Получается, если мы дадим Бэю по зубам, сможем вздохнуть свободно? Да, только нужно дать так, чтобы и другим неповадно было. Внезапная мысль пронеслась через мой мозг лихим ковбоем. Слишком лихим, чтобы сразу ее озвучивать. Есть у меня одна идея. Но сначала давайте вышвырнем врага с нашей земли. Ободренные моей уверенностью князья заулыбались. И, честно говоря, эти улыбки мне не понравились. Они, наверное, решили, что сумеют переложить все тяготы потери ответственности на мой горб. Думаю, когда мы раскатаем отряд они гвардии, вам не составит труда добить войска Бэя. Князья явно погрустнели, а вот Изяслав украдко улыбнулся. Неужели он надеялся, что я отдельно поддержу его дружину в сухопутных боях? Впрочем, почему бы и нет? Должны же верховые коваи чем-то заняться. Это гусарское подразделение моего войска буквально требовало, чтобы их выгулили на кровавом поле. «Только сначала стоило бы помешать арабам вывозить наших людей», подал голос один из князей, кажется, миронек. «Пластуны доложили, что аравийцы стали осторожнее на переправах, но этого мало». «Пленников по-прежнему вывозят?» «Не беспокойтесь», — уверенно кивнул я. «Завтра мы перекроем реку наглухо, несмотря на то, что вражеских окаяси больше, чем наших. К тому же наверняка перетянем на себя вражеских магов». Князья повеселели еще больше. После гибели магистра Годобрада с учениками образовался серьезный и неприятный для Бродара перевес в магическом противостоянии. «Так что я тут вообще выступал рыцарем на белом коне» и постараюсь решить сразу две насущные проблемы. Только бы не увлечься. А не мальчики для битья. Особенно это касается поводырей и магов. Изнывающий от любопытства князь Изяслав буквально выпихнул своих соратников с корабля. На секунду задержавшись, он посмотрел на меня и направил следом за остальными племянника, который злобным взглядом едва не прожег во мне дыры. Вот и еще один враг образовался, причем на ровном месте. Хотя рано или поздно это бы случилось. Отпрыск рода Годиновича явно не желал воспринимать меня как ровню. Впрочем, это его проблемы, до которых мне нет никакого дела в отличие от проблем собственных. Хотя то, что я собирался обсудить с Изиславом, касалось всех. Вернувшись за стол, я для куража хлобыснул кружку пива и начал рассказывать. Пару раз князь пытался встрять, но был остановлен моим решительным жестом, а затем он только ошарашенно моргал. «Дела», — выдохнул князь, причем минут через пять после того, как я закончил говорить. «Очень хочется спросить, не повредился ли ты умом, но такую жуть не придумаешь». «Вы правы». «Не хотелось оскорблять тебя просьбой выслушать других видоков, но...» «Да какие оскорбления? Верховный хорох, который допрашивал Раджу, остался в долине?» но вы можете поговорить с вашим старым знакомцем Богданом, который вскрывал некра». «Богдан у тебя?» — удивился князь, перебивая меня. «Интересное дело. А ведь этот жук с момента приезда князей куда-то пропал. Есть какие-то проблемы?» «Вообще-то нет. Его срок службы на заставе истек, да и королевский приказ насчет магов дал им полную свободу. Просто он так быстро исчез?» Говорили, что это случилось после его встречи с каким-то арабом. Я так понимаю, сразу топить его в реке вы не будете. Нужен он мне. Дам по шее и хватит. Эта короткая перепалка дала князю возможность отойти от шока. Я хотел позвать Богдана для экзекуции, но был остановлен посерьезневшим лицом князя. Значит, говоришь, в столице засела злобная тварь. Да уж, очень верное определение для такого, как Врадок. «Теперь понятно, почему нас оставили на растерзание аравийцам!» Вдруг вспыхнул князь. «Явись сюда половина беев Аравии, наш берег был бы завален трупами, а всех выживших забили бы в колодке. От князя полыхнуло такой открытой злобой, что мне удалось даже уловить отдельные мыслеобразы, от которых побежал мороз по коже. Лежащие в повалку воины в славянских доспехах, распятая на воротах женщина в окровавленной рубахе, Долгая вереница привязанных за шеи к общим жердям девушек и детей. Да, уж арабы успели набедокурить на славянской земле. И делали они это не в первый раз. Хорошо, что я догадался заехать в деревню, которая стала пунктом моего прибытия в этот мир. Еще год назад я звал Бокшу с женой маленькой пламеной к себе, но спасший меня от рабства первый друг в этом мире отказывался ехать на чужбину. Теперь же я тупо загрузил все семейство в ладью купца, и, добавив от себя охраны, отправил вниз по Дольге. Конечно, сейчас мы отобьемся, но это не последний набег аравийцев. Уловив отчаяние и злобу князя, я в очередной раз поздравил себя с правильным решением. По крайней мере, король послал хотя бы меня, попытался я немного успокоить разошедшегося Изяслава. Тебя? Сам говоришь, что тебя решили положить вместе с нами. А так бы и вышло, если бы сюда явился Эмир. Князь решительно тряхнул головой. «Я отговаривал князей, но они правы. Пора отделяться». «В вас говорит злость, князь», — максимальной жесткостью в голосе сказал я. «Если славяне отделятся, арабы сожрут вас за пару дней. Сейчас они лишь проверяют королевство на прочность, а если узнают о расколе, навалятся всей силой». «Да знаю я», — зло сверкнул глазами князь. Но что же тогда делать? Думать и говорить. Или вы думаете, что кельтским ярлам это все очень нравится? Так чего же они сиднем сидят? Потому что ничего не знают. Так чего же ты молчал? Спокойно, княже, я сделал все, что нужно. Вот скажите, если бы не приход аравийцев, молчание Лугуса и то, что вы меня хоть немного, но все же знаете, поверили бы в этот рассказ? Нет чуть подумав, ответил князь. «Верить можно только тем, кто заслужил это право. Ты получил его, когда год назад согласился увезти за собой аравийцев от заставы. Хорошо. Что предлагаешь нам делать?» «Пока не нам. Я займусь арабскими пловцами и магами, а вы продолжайте трепать отряды Б. Одновременно с этим собирайте войско и поговорите с другими князьями. Не мешало бы пообщаться с кельтскими наместниками?» Не исключено, что кто-то из них проявит понимание. Гарнизонные войска провинции нам бы не помешали. «Говорили уже», — недовольно проворчал князь. «А вы попробуйте еще раз. И постарайтесь донести до самых здравомыслящих князей-наместников мой рассказ о положении в столице. Вам они поверят больше, чем мне». «Добро», — князь поднялся на ноги и чуть улыбнулся, оглядываясь по сторонам. А теперь можно и поучить Богдана хорошим манерам. Как и следовало ожидать, подзатыльник магу был чисто символическим. Тем более, что Богдан за последний год из зашуганного ботана превратился в солидного человека, как по комплекции, так и по поведению. И все же каждый, даже самый солидный мужчина, в определенные моменты становится ребенком. «Ну давай, пора!» — зашипел Богдан мне в ухо. «Успокойся, еще рано», — чуть повернув голову, ответил я. В принципе, он был прав, но мне не хотелось сделать это по его команде. Мы находились в зарослях тростника у левого берега Дольги. Мощный Акаяси чуть подрагивал всем телом, улавливая нетерпение седоков. Сквозь тонкие стебли было хорошо видно, как на практически гладкой поверхности навстречу друг другу движутся десятки водных бурунов. Вверх по течению шли только окаяси а вот идущих вниз водных они сопровождали три небольших корабля. Причем на стороне аравийцев было не только преимущество в виде кораблей, но и серьезный перевес в численности окаяси Так главное не увлечься издевательством над Богданом и не прошляпить нужный момент. «Загубник», — скомандовал я и, подавая пример Богдану, вцепился зубами в магически измененную кожу загубника на конце длинного шланга, Перед седлом на боках угря-переростка находились два баллона. В обычных условиях они соединялись, а сейчас на двух седаков приходилось по одному баллону с напитанными воздухом артефактами. Моя команда не была лишней перестраховкой. Когда мы спустились с борта баржи и впервые совершили совместное погружение, Богдан так разволновался, что забыл о загубнике. Выскочивший из воды, как пробка маг, довел народ на барже до истерики. Смеяться они начали, едва увидели его в гидрокостюме. Раскормленная Нариной тушка с округлым животиком в обтягивающем костюме выглядела уморительно. Ну а после экстренного всплытия подводной лодки по имени Богдан, поводыри уже не в силах даже дышать от смеха повалились на палубу. Впрочем, обижался Богдан недолго. Увлекательное подводное путешествие и засада в зарослях тростника стерли все отрицательные эмоции. На всякий случай повернувшись, я увидел сквозь просветленную оптику артефактных очков, раздувшиеся от широкого загубника щеки мага. Да уж, картинка еще та. Мысленный приказ привел Акаяси в движение. Мы стремительной тенью заскользили в чуть мутноватой толще речной воды. Но даже эта муть не смогла скрыть еще четыре тени, которые устремились за нами. Наличие под рукой всей магической артели позволило нам увеличить число единиц огненно-громовой поддержки пловцов до пяти. Расстояние до середины реки для сильного Акаяси даже с двумя седоками было плевым делом, и на боевой курс мы вышли меньше, чем за минуту. Увы, подобраться незаметно не получилось. Зато магу, да и мне за компанию, удалось испытать надежность новых артефактов. С вражеских судов полетели артефактные стрелы. Казалось, что вздрогнула не только толща воды, но и вся вселенная. В голове на секунду помутилось, но это длилось недолго. Видя, как вокруг забурлила поднятая взрывами муть, я понял, что аравийские маги взяли верный прицел. Только и мы, и наши питомцы были опутаны плотными сетями со вставленными в узлы камешками артефактов. Это было похоже на авоськи, в которых хранились яйца Они. Богдан хотел использовать не шнуры, а цепочки, но я на корню пресек его эстетический порыв. Время поджимало, так что не до красоты. Благодаря этим сетям, небольшая прослойка воды вокруг наших тел имела повышенную устойчивость к перепадам давления. То, как сильно нам повезло, стало понятно после всплытия. Как бы ни приковывали, мой взгляд, три корабля магической поддержки аравийцев, я все же заметил всплывающие вверх пузом сотни тушек разнокалиберной рыбы. От мысли, что мы могли всплыть в точно такой же позе, по спине прошелся озноб. В таком свете пересыпанная ругательствами речь Клепа на тему, где должен находиться командир, не казалась такой уж обидной. В момент увещевания викинг был похож на Чапаева с картофельной схемой. Причем он напрочь забывал, что у самих островитян все с точностью да наоборот. Командир всегда впереди. Приступ страха подхлестнул злость и заставил мозг работать с поразительной четкостью. Я выплюнул загубник, чуть повернул голову и крикнул, уже не заботясь о скрытности, «Давай!» Богдан завозился за моей спиной, и мне на плечо легла труба пружинного гранатомета. Главное, чтобы он не сильно перенервничал. Глухой щелчок стопорных рычагов и стремительный полет до предела разжиревшей стрелы с массивной головой показали, что с нервами у Богдана все в порядке. Ближайшая к нам баржа вспыхнула, словно облитая керосином. Конечно, магическое пламя не задело закрытых амулетами магов, А вот полыхнувшая уже живым огнем древесина сильно снизила эффективность антимагических артефактов. Через мгновение вспыхнул еще один корабль, что вызвало злобное рычание Богдана прямо мне в ухо. Похоже, один из его подопечных промахнулся. Что-то подобное мы и предполагали, поэтому имели запасной вариант. Еще один выстрел оказался удачнее, и третий корабль постигла участь двух первых. Так, теперь займемся исправлением перевеса в количестве Акаяси. Наученные горьким опытом равийские пловцы шли в атаку широким фронтом, но перед шибкой сошлись в клин. Сейчас в среднем течении дольги вода кипела, как в кастрюле с супом. Акаяси сцепились в стремительном бою. Помня собственный опыт, который был хоть и случайным, но довольно информативным, я приказал снять таранные конструкции, давая зубам Акаяси не частичную, а полную свободу. «Казалось бы, это уменьшало наши шансы, но, как показали учения, попасть таким тараном в корпус судна легко, а вот в юркую тушу окаясь уже намного сложнее». «Блин, чего он там возится?» Богдан, словно услышав мои мысли, закончил зарядку второй взведенной трубы гранатомета, но теперь не стал использовать мое плечо как опору, опустил заряд навесом. Взлетев к зениту, оперенная боеголовка устремилась вниз, разбросав крошево артефактов за десяток метров до бурлящей воды. Всплеск падения мелких камней не был заметен, но через секунду взрывы увеличили бурление в десятки раз. На несколько мгновений поверхность воды разгладилась, а затем вскипела с новой силой. У меня даже зачесались руки от желания присоединиться к подводной схватке, но сидящий за спиной маг не давал простора для лихости. Поджидающие нас баржи мы подплыли еще до окончания основного боя. Крепкие руки подхватили Богдана, затаскивая на борт. Ну все, свобода. Можно и... Да чтоб тебя! Клеб все же умудрился мне подгадить. Именно он, как самый здоровенный, должен был снять сакаясь растолстевшего мага? Но викинг доверил это дело необделенному силушкой напарнику, а сам цапнул меня. Отпусти! заорал я. А что такое? притворно удивился викинг. «Ты же никуда не собирался?» «Ну и что тут скажешь?» Спорить не было ни времени, ни желания. Оставалось лишь с завистью проводить взглядом четверку выгрузивших магов-пловцов, которые сразу ринулись в свалку боя. По крайней мере, есть возможность понаблюдать за схваткой на ментальном уровне. Для этого мне достаточно было перебежать на нос баржи и удобно усесться на носовой площадке. Ментальный мир привычно распахнулся во всю доступную для моего уровня ширь. Отметок вражеских двоек было по-прежнему больше, чем наших, но чувствовалось, что они пребывают в шоке, чем и пользовались Борваса-товарищи. После печального стартапа парень собрался и даже сумел отстоять свое главенство в сводном отряде, подвинув протеже Вина. Несмотря на мой прямой приказ, ему все же пришлось повозиться, но парень справился. Внезапно в победную мелодию подводного движения вплелась фальшивая нотка. Я сначала не понял, что происходит, а когда осознал, тихо ругнулся. Похоже, командир аравийских пловцов решил перестраховаться. Бой потихоньку смещался к правому берегу, и именно там затаилась засадная стая. Сейчас более десятка окаясь плотной группой направлялись в тыл к нашим бойцам, которые наверняка настолько увлеклись боем, что не видят ничего вокруг и, что самое обидное, мы ничем не могли им помочь. Магов к месту схватки можно было доставить только баржей, слишком медленной для скоротечной подводной схватки. Так что мне оставалось лишь злобно скрипеть зубами. Или нет. Я сорвался с места неожиданно даже для себя, так что у Клепа не было никаких шансов. «Куда, тюлень, ты веслом долбанутый?» заорал викинг, пытаясь поймать меня длинными руками, но я уже прыгнул с носа далеко вперед. «Мать!» «Все, конечно, круто. Давно хотел попробовать этот мушкетерско-ковбойский прием. Расчет был практически идеальным, а Каяси шел на достаточной глубине. Вода должна была погасить скорость падения и позволить кое-каким очень важным деталям моего организма благополучно пережить встречу с седлом. Одно но. Продумать вход в эту самую воду мне как-то не пришло в голову. Так что поверхность воды я шмякнулся, как лягушка». Гидрокостюм из кожи окаяси смягчил удар для ног и груди, а вот лицо обожгло. Вода хлынула в носовые пазухи так, что пришлось выныривать и, фыркая как морж, направлять Акаяси на еще один заход. А еще смеялся над бултыханиями Богдана. Все эти действия были прокомментированы Клепом в самых ярких выражениях. Наконец-то моя пятая точка оказалась в седле, а зубы с яростью стиснули загубник. Так, теперь вторая часть плана. Наверняка к крикам викинга теперь присоединились вопли поводырей, потерявших контроль над баржевыми буксирами. А что у этих работяг зубы не короче, чем у боевых собратьев, а масса даже больше. Укротить или я или погулять вышел? Осознание того, что удалось подчинить почти три десятка каяси, наполняло меня гордостью, но на самовосхваление времени не было. Через пару секунд я понял, что чуть перестарался. Сводный отряд я мог навести только на приближающиеся к месту Боя Аравийский отряд. Пускать буксиры в свалку нельзя. Результат может оказаться непредсказуемым. Подводный бой не похож ни на один другой. Если с чем и сравнивать, то только со схваткой истребителей в небе. Вокруг лишь серовато-зеленая взвесь, которая благодаря очкам просматривалась на пару десятков метров. И вдруг из этой дымки выныривает оскаленная пасть жуткого монстра. А еще через секунду рядом опять никого нет. Даже испугаться не успел. Только мороз пробежался по всей коже в венах бушевал адреналиновый ураган. Второго Акаяси я встретил более осмысленно. Мой питомец вовремя среагировал на команду, сумел увернуться от укуса соперника и смачно вцепиться в его тело ниже жаберных пластин. Тело вражеского ОНИ развернуло, и аравийский пловец неожиданно оказался очень близко. Я действовал на одних инстинктах, разогнанных адреналином до предела. Толчок ногами вынес меня из седла, а в следующую секунду мой нож впился в грудь аравийца. Он так и не успел разжать вцепившееся в седло пальцы. Вода вокруг окрасилась розовыми облаками расплывшейся крови. Крови было так много, что я с трудом нашел в своего окаяси На этом схватка закончилась. Тридцать слабоуправляемых окаяси буксиров оказались не по зубам даже профессионально обученные десятки пловцов. Еще через минуту рядом оказался отряд Борва. Они же помогли мне взять контроль над разбушевавшимися буксирами все-таки я отхватил кусок не по своим силам. Что бы там ни было, это было круто и стоило того, чтобы выслушать ворчание всех моих друзей. Быть поводырем и не стать адреналиновым наркоманом невозможно. Увы, эта болезнь слишком большая роскошь для ярла. Настроение еще больше поднялось, когда, вернувшись на палубу баржи, я узнал, что Хидои во главе с Вином Драгоном прошлись кровавой косилкой по подтянувшимся к берегу магам. Их и так после поджога аравийских кораблей осталось немного. А сейчас счет пошел на единицы. Так что два из трех аравийских козырей мне удалось побить своим джокером. Теперь дело за честной схваткой они, так сказать, грудь в грудь. К вечеру эйфория немного подувяла. Мы потеряли почти половину пловцов. Даже отсутствие среди наездников едоев потерь и серьезных ранений уже не радовало. Так что явившихся с поздравлениями князей, которые звали меня на пир, я отправил собирать свои отряды на решительную битву. Получилось немного грубо, но возразить им было нечего. С этой войной нужно заканчивать. Отряд Борва получил абсолютное превосходство на реке, и отходить домой аравийцам будет очень сложно. О том, чтобы захватить с собой хоть одного раба или корабль с добычей, речь уже не шла. Два дня мы отдыхали и готовились, пока дружины князей частично заманивали, а частично оттесняли отряды Б к берегу Дольги. Ни у кого не было желания гонять их по лесам еще пару месяцев. Наконец-то мы получили координаты расположения отряда аравийских Хони. По сведениям пластунов-разведчиков, там были 11 хидоев и 3 хах-кавая. Еще дюжину верховых каваев витязи умудрились загнать в лес и уничтожить а вот с хидоями у них так просто не получилось бы. Поначалу мелькнула мысль, что это плохо, вот так просто взять и уничтожить стольких зверей. Люди меня мало волновали. Вспомнился мой трофейный хедой и наш скоротечный бой, в конце которого он под хлыстами погонщиков смерти превратился в огромные куски мяса. С другой стороны, столь благодушные мысли стали возможны, потому что мы имели более чем двойное преимущество. «Будь все иначе...» мне было бы не до философских размышлений. К тому же аравийские поводыри за последнее время сильно испортили имидж своих питомцев, в частности, и они вообще. По словам очевидцев, звери экспедиционного отряда арабов на нашем берегу питались исключительно человеческим мясом. Это надо было пресекать на корню. Причем методом отделения тупых голов людей от их тушек и, что самое неприятное, уничтожением всех они-людоедов, Верховный Хорох утверждал, что привести в норму долгое время питавшегося человечиной зверя практически невозможно. На подсознательном уровне они всегда будут воспринимать человека как пищу. Делать сухопутные переходы к месту будущей битвы нам не пришлось. Аравийцы подошли к берегу Дольги, но переправляться не решались. Они даже успели выстроить несколько пресловутых башен. Жить захочешь и не так раскорячишься. На скорую руку получилось кривовато, Но и эти самоделки придется штурмовать ценой человеческих жизней. Князья со свитой расположились на ближайшей возвышенности, а их дружины находились в лесных лагерях поблизости. Зрители, блин. Вот бы заставить их штурмовать лагерь в конном строю, а самому понаблюдать со стороны. Но все это лишь фантазии. В аравийском лагере засели они, а значит придется идти нам. Ветер гонял волны травы, покрывавшие одну из множества огромных полян на берегу Дольги. На такой же поляне я начал свою боевую карьеру. Хотя нет, была еще стычка в лесу, но это так, тренировка. Теперь все было по-другому. Выдвинувшаяся вперед группа Они выглядела не так уж солидно. Меньше дюжины зверей. Но это были непростые звери. Впереди находились два сагара. Мрак уже нес в своем горбу пилота. Орудый только готовился принять меня, присев на корточки, как большая обезьяна. Сразу за первой линией стояли шесть рахидоев. На первый взгляд казалось, что в бой они пойдут без наездников, неся на спинах громоздкие конструкции. Местные могли бы сравнить эти сооружения со странно деформированными черепашьими панцирями. Мне они напоминали чуть раздувшиеся спереди кабины истребителей времен Второй мировой. Только вместо стекол были бронированные плиты с узкими горизонтальными бойницами. В прорезях поблескивало армированное стекло. Круче всех выглядел Зверь Али. Гурдак чуть затормозил работу над новым снаряжением для ударной группы Коваев, но все же предоставил один комплект в утяжеленном варианте. Кроме кабины для пилота, тело Хидоя охватывали дополнительные броневые щитки, закрывая самые уязвимые участки. А скорпионий хвост был усилен двумя десятками острых лезвий. Получился этакий танк. Зверю, конечно, было тяжеловато, но оно того стоило, особенно в свете ожидавших нас схваток с некрами. Интуиция подсказывала мне, что даже этого будет мало. Практически без изменения остались только сагары. Гурдак сам сказал, что пока не видит необходимости в усилении и без того мощных зверей. Можно, конечно, прикрыть наиболее уязвимые живот и суставы, но тогда руды и мрак потеряют подвижность. И если для Хидоя это не критично, то сила Сагара не только в напоре, но и в ловкости. Может, Ачин сам справится? Который раз обеспокоенно загудел Клеб. В последнее время он вообще превратился в заботливую наседку. Клеп, а что бы сделал Эйд, предложит ему уклониться от боя? Дал бы мне в морду. Спокойно ответил огромный викинг и тут же расплылся в довольной улыбке. «Ты тоже можешь попробовать это сделать!» Группа моих телохранителей тихо прыснула смехом. «Им простительно, особенно учитывая возраст. Пригрел называется, и вот теперь эта раскормленная и ухоженная компашка позволяет себе насмехаться над своим благодетелем». «Ладно, пошутили и хватит», — сказал я, надевая шлем. Злюка находилась на барже, поэтому идти к Рудому пришлось на своих двоих, и коронного номера с перепрыгиванием со спины на спину не будет. Облегченный доспех совершенно не сковывал движений, поэтому по спинным шипам сагара я взобрался в мгновение ока. Створки горба кабины мягко сошлись за моей спиной. После короткой вибрации артефактный обруч позволил мне посмотреть на окружающий мир в прямом смысле другими глазами. Глазами огромного зверя и хоть я по-прежнему чувствовал себя личинкой в коконе, все мое естество пронзило чувство необычайной мощи. Двойственное и странное ощущение. «Вперед!» — крикнул я, не особо напрягая связки, а Руду интерпретировал мою команду в свирепый рык. Только привыкшие к подобным звукам уши могли различить в реве зверя внятное слово. Впрочем, кто ничего не разобрал, и догадались по ситуации. Мир рывком скакнул мне навстречу. Именно такое ощущение возникло из-за двойственности моих ощущений. Картинка дергалась в такт прыжкам сагара. Лагерь аравийцев стремительно приближался. Слишком стремительно. Утяжеленные кабинами хидои, которых вел вообще упакованный до предела зверь Али, явно не успевали за стремительными сагарами. «Притормози!» — крикнул я в сторону скачущего мрака, добавив мыслеобраз для Ачина. Но чернокожий пилот сделал вид, что оглох и ослеп, по крайней мере для моих призывов. Вот скотина. Попытка хоть немного перехватить контроль над мраком ничего не принесла. Талант укротителя у Ачина был не слабее моего, что не совсем хорошо. Пришлось принимать Соломонова решение. Не отрываться от Хидоев, стараясь контролировать ситуацию с вырвавшимся вперед Сагаром. Аравийцы не стали дожидаться, пока Сагары ворвутся в их лагерь, словно лисы в курятник. Нам навстречу плотной массой вырвалась имеющаяся в их распоряжении Троица Хах-Каваев, причем без седаков. Пусть наездники хидоев со снисходительной улыбкой говорят о боевых качествах неуклюжих Хах-Каваев. Мне-то известно, на что способны эти здоровики. Аравийцы впервые видели Сагаров и все же интуитивно приняли правильное решение. Дар, это хорошо, но опыт штука тоже важная. Ачин решил встретить троицу цухах Каваев в лоб, не придав значения тому, что здоровяков прикрывала движущаяся позади группа хидоев. От осознания глупости напарника у меня даже заныли зубы. Если мрак сильно пострадает, я повыдергиваю этому смуглому африканскому юноше все конечности. И это не метафора. Мрак то ли инстинктивно, то ли под руководством Ачина сумел отбить клиновидное лезвие на голове коренного хах Кавая и вклиниться внутрь группы? но он забыл о мощных шестоперах на хвостах этих зверей прилетел от всех троих и каждый удар словно выплескивал наружу волны боли мрака точно удавлю гадены Ачина. к счастью особых повреждений сагару не могли нанести даже трех килограммовые конструкции на хвостах очень мощных зверей а через секунду там уже был рудой трогать хахковаев я не стал и просто послал своего зверя в мощный прыжок Мы перелетели через ворочающуюся кучу Малу и оказались перед атакующими Хидоями. От первого жала Руды ушел с двигом корпуса влево, второй отбил массивным щитком на предплечье и тут же впечатал кулак в голову Хидоя. Выдвинутые вперед рога Аравийского они врезались в землю, а наездника сорвало с креплений и унесло куда-то вперед. Если он попадет под ноги своих же Хах-Каваев, то его не спасут никакие доспехи. Через секунду нам стало еще теснее, Подоспела подмога в виде наших хидоев, усиленных до состояния танка. Сухопутная битва оказалась не менее сумбурной, чем подводная. Мы буквально снесли травяной покров и подняли тучу пыли из сухого грунта. Из этого облака время от времени Нарудова выскакивал очередной они. Первый момент приходилось выяснять, свой это или чужой. Хорошо хоть новшество для штурмового отряда делали наших хидоев легко узнаваемыми. Вот буквально перед мордой Рудова сомкнулись челюсти чужого хидоя, а хвост врага неприятно хлестнул по спине сагара. Мое лицо, как и спина, находились в безопасности, но приятного все равно мало. Руды и без моей команды среагировал на угрозу, отшатнувшись и ударив правой рукой по буквально подставленной голове. В этот раз он сделал это не сжатыми пальцами, а выдвинутыми костяными шипами. Один из них попал в маленькую глазницу, убив зверя на месте. Редкий по точности удар. Второго Хидоя Сагар встретил уже под мою указку, нашим излюбленным футбольным ударом. От пинка голова Хидоя взлетела вверх, увлекая за собой шею и массивное туловище. Второй удар был уже боксерским. Пробить грудные пластины Хидоя шипами невозможно, поэтому били кулаком. Вражеский Хидоя завалился на спину. С наездником, конечно, ничего особенного не случилось, но пара секунд форы у нас была. Руды ухватился за хлещущий по земле хвост и, рванув его, превратил вражеского в вражеского о невметательный снаряд. Туша оторванного от земли зверя угодила в еще одного соперника. Или нет? Упс, кажется, мы зашибли своего. Не понял, почему он без кабины? На Хидое, которого можно было опознать по рунам на живой броне, действительно не было гномьей конструкции. Бой уже стихал, поэтому я начал искать пропажу выседающей тучи пыли. Найти ее удалось быстро, но толку. Не вскрывать же кабину посреди поля боя. Бойцы Али получили перед боем односложный приказ, поэтому, не давая ни себе, ни своим питомцам увлечься атакой, добивали поверженных противников. Это было очень тяжело, но уничтожить о людоедов необходимо. Пыль быстро оседала, открыв кровавую картину. И словно апогеем дикости стал мрак, озверел рвущий когтями едва двигающегося Хидоя. Мне это, конечно, не понравилось но я сам отдал такой приказ, так что приходилось терпеть. И все же с отчином нужно что-то делать. Становилось понятно, что его поведение вызвано не скверным характером, а серьезными проблемами с психикой. Стараясь уйти от этого зрелища, я передал мысленную команду всем хидоям и увлек их к лагерю аравийцев. Уже на бегу связался с хорохами, приказывая взять целителей и оказать помощь нашим раненым, особенно тому, кто находился в сорванной кабине. Он наверняка был жив, потому что его хидой топтался рядом и тихо подвывал. Картина скулящего монстра размером в полтора быка — то еще зрелище. По крайней мере, он не ревел от горя и не пытался убить себя, значит, поводырь еще жив. Похоже, короткая схватка впечатлила аравийцев, и на подходе к вражескому лагерю я увидел воина, держащего в поднятых руках две зеленые ветви. Это было всего лишь предложение переговоров, а не знак капитуляции в виде развернутого внутренней стороной счета, так что можно и проигнорировать. Можно, но не очень хочется. То, что сделают полдюжины они такого класса в лагере, где остались только люди даже без магической поддержки, будет уже не избиением, а мясорубкой. Дар — это хорошо, но опыт — штука тоже важная.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 Ачин направил мрака прямо на парламентера. Рудый лишь уловил мое недовольство и без дополнительной команды схватил пробегающего мимо собрата за загнутый назад короткий рог. Удержать его таким образом было невозможно, зато удалось сбить с траектории и затормозить. Мрак по инерции развернулся и тут же ударил Рудова кулаком под челюсть. Хоть по голове получил не я, ощущение было именно таким. Даже на мгновение затуманился взгляд. Прибью, сволочь. Ладно, а как насчет бокса, раз уж ты это начал? Хотя из меня еще тот Мохаммед Али. Но однажды, увидев Рудова в позе сутулого боксера, я не удержался и внес в программу тренировок кое-какие изменения. Хватило прошедшей на ура классической прямой тройки в морду Сагара. Секундной заминки, во время которой Ачин поплыл, мне хватило, чтобы перехватить управление мраком и заставить его раскрыть горб. Дело в том, что в отличие от Рудова, мой чернокожий коллега получил мрака из рук Верховного Хороха, так что определенные лазейки были. После жесткого ментального приказа, потерявший связь с пилотом, мрак ткнулся мордой в траву и уснул. Уже однажды проделанным движением Рудой выдернул очины из раскрывшейся горбовой ниши. Он так и не сделал выводов, по-прежнему одеваясь в просторные хламиды. Ачин еще попробовал брыкаться, но сагар тряхнул кистью, заставляя человека вырубиться. Если честно, в тот момент хотелось, чтобы Руды просто убил наглеца. Уловив мою команду, два хидоя штурмовой команды зацепились остриями жал за щитки на предплечьях спящего мрака и потащили его к берегу. Там уже причаливали наши баржи. В принципе, по первоначальному плану, перед атакой на аравийский лагерь туда же предполагалось нанести удар из тяжелых минометов, но все пошло наперекосяк. Нападать на аравийцев после внутренней свары было бы глупо, но не уходить же без последнего слова. Удерживая в лапе безвольно повисшего очина, Рудой подошел к замершему в шоке аравийцу и по моей команде издал мощный рев прямо в лицо парламентеру. Это был, без сомнения, опытный и храбрый воин, но выступление Сагара оказалось выше его сил. Аравийц потерял сознание, словно девица при виде крысы. Нормально. Теперь можно уходить с гордо поднятой головой. На подходе к баржам я бросил к ногам целителя тушку очина и повел сагара на отдых. Похоже, произошедшее впечатлило всех, потому что броню с меня снимали в полной тишине. Когда я снял пропитанную потом поддевку, хлеб привычно окатил меня из ведра за бортной водой. Не душ, конечно, но тоже неплохо. Резкий перепад температур приободрил меня и явно что-то изменил то ли в мимике, то ли в выражении глаз. Клеп криво улыбнулся и заговорил. «Ну ты даешь!» «И это мне говорит берсеркер?» Улыбнулся в ответ я, чувствуя, как отпускает. «Стареешь ты, брат!» «Не без этого!» — равнодушно пожал плечами викинг, подавая мне полотенце. Его юные помощники уже волокли сменную одежду. Князья явились вовремя, подоспея они чуть раньше, и были бы посланы глубоко в лес, а если немного позже, спор мог перерасти в ссору. А так все прошло сухо, лаконично и быстро. «Почему ты не добил их?» — ринулся на меня совершенно незнакомый князь, умудрившийся на сходнях обогнать Изислава. «А ты кто вообще?» «Я!» — взревел вдвое старший меня славянин. «Да я!» Впрочем, прошу покинуть мою баржу и впредь здесь не появляться. Не знаю, что больше остудило пыл скандального князя: рука Езислава на плече или глухое ворчание клепа. А он умел производить нужное впечатление даже на самых невпечатлительных. Давайте не будем ссориться, но князь прав, нарушил паузу Езислав. Мне тоже интересно, почему ты остановил атаку. Потому что переговоры мне нравятся больше тупой бойни. Владислав, помрачнел Изислав, они наши враги. Они убивали наших стариков и детей. Да ради бога, хотите вместе, так возьмите ее. Седла, храбрые князья, и в атаку, чуть поясничая воскликнул я. Но что бы вы себе ни думали, поводыри не палачи, а мы они не чудовища-людоеды. Хотите уподобиться своим врагам, да пожалуйста. Но подумайте, что сами можете оказаться в их положении и надеяться только на чудо. «Эту вражду так просто не погасить», — мотнул головой Изяслав. «Если не пробовать, то, конечно, не погасить. Но готовы ли вы кормить огонь вместе своими детьми? Если да, то залейте там все кровью и возрадуйтесь. Но если хотите моей помощи, идите и договаривайтесь. Мне плевать, о чем вы будете говорить, но помните, что мы свое дело уже сделали, и завтра же уйдем домой. Въехать на чужом горбу в рай у вас не получится». И ты знаешь, как нам погасить вражду? С иронией в голосе и надеждой в глазах спросил Изислав. Понятия не имею, устало вздохнул я. Давайте заниматься каждый своим делом. Вы вести переговоры и руководить, а я отдыхать. Бой был не из легких. Усталость действительно была запредельной. Все смешалось в тяжеленный ком. Особенно вымотала стычка со своим же подчиненным и сразу после ухода князей она имела свое продолжение. Дальше события понеслись как круги по воде, а у меня осталось лишь одно желание вытянуться в горизонтальном положении. Но пока пришлось удовлетвориться сидячей позой на походном топчине в крохотной каюте. Пока я говорил с князьями и добирался до каюты, целители откачали чернокожего укротителя, и он предстал передо мной в цепяхе под конвоем. «Это уже лишнее», Недовольно поморщился я, но, заглянув в налитые злобой глаза, решил оставить цепи на месте. «Чего тебе не хватает?» «Свобода», — коряво ответил очин, который только недавно начал относительно внятно изъясняться по-бродарски. «Хорошо», — устало вздохнул я. «Завтра же отправишься с конвоем в сторону границы с Магатхой. Дальше сам». «А мрак?» От возмущения с меня даже слетели усталости апатия. «А вареньем тебе не помазать по всей наглой черномазой морде?» Сделав глубокий вдох, я постарался успокоиться. «Скажи мне, какой странный заскок в твоих вывихнутых мозгах позволил надеяться на то, что тебе отдадут сагара?» «Он и принять больше другого!» С вызовом ответил Ачин. Ну, словно дитя, ей-богу!» «Это уже не твоя проблема. Ты вообще хоть секунду думал о будущем?» И дело даже не в том, что мрак тебе никогда не принадлежал. Как ты собираешься прожить на воле с сагаром? Ни одни охотничьи угодья не смогут прокормить его без погружения в долгую спячку. А в спячке любой они, и сагар в том числе, нуждается в очень сложном уходе. Ты когда в последний раз смазывала прелости на сгибах под панцирного слоя? Ачин удивленно вскинул брови, пытаясь понять, о чем я говорю. Что ты таращишь на меня свои буркала? Ты даже не знаешь имена тех, кто помогает. Да что уж там, кто вместо тебя заботится о мраке? Вот у них прав на Сагара больше, чем у тебя. Я мог бы еще добавить, что пока ты доберешься до своей родины, начнется война. А если быть честным, то охота на тебя и мрака. Но скажу только одно. Мрак был, есть и будет моим, что бы ты там себе ни нафантазировал. В глазах Ачина мелькнули уже не яростные мстительно злобные искорки, что нельзя было оставлять без ответа. А если вздумаешь устроить мне напоследок какую-то гадость, отправишься не на границу с Магатхой, а прямо на дно дольги с камнем на шее. Все, убирайся с глаз моих. Для чего я вообще перед ним распинаюсь? Да потому что этот губошлеп был прав. Другого укротителя у меня нет и, если честно, в перспективе не наблюдается. Он мне нужен, Но нужен послушным. Но с таким характером, даже добившись послушания, придется постоянно за ним присматривать. Нет! дернулся ачин, когда конвой потащил его к дверям каюты. В углу заворочилась находившаяся в тени туша клепа. Причем от него дохнуло такой угрозой, что ачин невольно поежился. Викинг был единственным человеком, способным заставить упертого негра показать внешние признаки страха. Я остаться! «А мне от этого какая радость!» «Я служить!» «Это право еще нужно заработать», — невольно проворчал я, стараясь скрыть облегчение. Уголки губ надрогнули. «Вот зараза! Вечно забываю, что я тут не один такой крутой укротитель, способный улавливать отголоски человеческих эмоций. А пока посиди в цепях и подумай о своем поведении!» Зло рыкнул я. Очина вывели из каюты, а я устало вздохнул. «Я присмотрю за ним», — прогудел Клеп. «А за мной кто присмотрит?» — проворчал я и тут же напрягся, ожидая от викинга резкой реакции на упрек. «Больше мы так не ошибемся», — мыкнул Клеп. «За чумазом присмотрят малыши. Эти сорванцы уже изучили долину как свои карманы. Кстати, они умудрились собрать из городских пацанов отряды поддержки». Мне показалось, или в голове бывшего берсеркера промелькнула теплота. Лишенный возможности иметь своих детей, огромный викинг перенес нерастраченную отеческую заботу на этих беспризорников. К тому же они действительно оказались незаменимыми помощниками. А учитывая помощь городских пацанов, в нашей долине малолетними контрразведчиками перекрывались все позиции безопасности. К тому же прошедшей тяжелую школу голодной уличной жизни, Мои телохранители повзрослели значительно раньше своих сверстников. Простые размышления о чем-то не таком уж тревожном убаюкали меня, и я незаметно для себя из сидячего положения перешел в горизонтальное и уснул. Сны в этот день пришли ко мне сумбурные, тревожные и малозапоминающиеся. И все же, как ни странно, выспаться удалось на славу. Над Дольгой рождался новый день, а значит проспал я почти четырнадцать часов. На берегу и причаливших к нему баржах царила деловая суета. Похоже, мои слова о нашем отплытии были восприняты как приказ, поэтому наше войско готовилось в обратный путь. Мешать бойцам в этих приготовлениях я не собирался, потому что сам чувствовал непреодолимую тягу поскорее вернуться домой. Мы, конечно, укрепили долину по максимуму, к тому же в разработанном плане обороны для Они просто не было места, и все же под ложечкой сосало от неприятных предчувствий. Увы, на все мои желания, опасения и плана местным князьям было плевать с высокой колокольни. От Изяслава явился гонец, призывающий меня на большой совет. Честно говоря, я и не думал, что совещание будет таким массовым. Судя по нарядам собравшейся толпы, здесь присутствовали все князья и бояре, а, возможно, и кто-то из самых выдающихся витязей. В общем, это собрание больше напоминало не военное совещание, а новгородское вече. Увидев, как я в сопровождении Клепа и Вендрагона занял место подальше от центра толпы, Изислав поднялся на небольшой помост. «Славные вои! Други мои!» — крикнул князь, чем заставил утихнуть всеобщий гул. «Я собрал вас здесь по праву выбранного предводителя для совета и принятия решения, потому как взвалить это только на свои плечи не могу и не имею права». Толпа в ответ одобрительно загудела. Что ж, князь довольно грамотно управлял аудиторией. В его интерпретации мои резкие высказывания о вынужденном замерении с обретали другой смысл. Я и не считал себя самым умным, просто иногда даже самые мудрые люди не могут взглянуть на ситуацию со стороны. Но зато им хватает легкого толчка, чтобы изменить что-то в себе. Только очень умные люди способны прислушаться к тем, чей уровень значительно ниже. Ведь не зря говорят, что устами младенца глаголит истина. Ребенку плевать на политические нюансы, он далек от взрослых обид и эмоциональных шор. Ребенок видит все без миражей, в истинном свете. И только мудрый сумеет заставить себя не отмахнуться от взгляда со стороны, а наоборот усомниться в своей непогрешимости. «Наш выбор легок, завладев вниманием аудитории, продолжил Изяслав. «Давние враги пришли на нашу землю и были разбиты, но не до конца». И теперь нужно решать, добить ли оказавшегося в ловушке супостата, либо решить дело миром. Теперь толпа взорвалась негодующим криком. Князь не стал перекрикивать общий гам, а выдержал солидную паузу. И лишь дождавшись спада эмоций, продолжил. Мы можем и дальше резать друг друга, как бешеные псы. Но одно дело схлестнуться с врагом в честном бою, а другое добивать раненого или того, кто встал на колени. «А наши жены и дети не становились на колени и не просили о пощаде?» — послышался из толпы яростный крик. И чтобы не выглядеть пустым крикуном, вперед протолкался молодой Витязь. «Хорошо, что ты вспомнил не о своей ярости, а о женщинах и детях. Если мы договоримся с арабами, то сможем обменять их на наших родичей, которых увели в рабство. Или можем потешить свою злобу, но оставить родных в плену». Выдержка князя все же дала трещину. «Я не меньше вашего хочу вырезать эту мразь до последнего. Но потерять во время штурма еще больше наших воинов и лишить уведенных в рабство близких последней надежды будет неправильно. Напомню, мы воины, а не палачи. Так пусть это сделают чудовища!» В этот раз очередной крикун не стал выходить вперед по вполне понятным причинам. «Корпус поводырей завтра уходит домой!» Резко ответил на реплику из толпы Изяслав. Как и следовало ожидать, это заявление вызвало всеобщее недовольство. Конечно, загребать жар чужими руками значительно удобнее, чем лезть в бой самому. «Ярл Воронов пришел нам на помощь и оказал ее! Биться за нашу землю мы должны сами!» Князь явно разделял мои мысли, но, судя по поведению толпы, он был такой один. Желание переложить груз ответственности на чужие плечи особенно если с этим грузом уйдет еще и угроза жизни, временами возникает даже в самых благородных умах. Другое дело, что некоторые справляются с этим желанием, прислушиваясь к голосу чести и совести. Жаль, от братьев-славян я ожидал большего благородства. Хотя нужно делать скидку на эффект толпы. Каждый из витязей в отдельности являлся достойным человеком, а толпа во все времена была злобным и склонным к истерикам-зверям. На собрании присутствовало не так уж много людей, но и этого хватило для образования маленькой толпы, и эта стихийная общность начала заводиться, проявляя желание кинуть моих людей на приступ. Слишком толерантные слова князя лишь подстегивали это желание. Послышались выкрики о подозрительной мягкости ярла коровийцам. А вот в этом как раз проклюнулся наш славянский менталитет. Проще подозревать оппонентов слабости или личной выгоде? чем прислушаться к логике в его словах. Даже поверхностный анализ ситуации погасил во мне желание спорить и что-то доказывать. «Мы уходим», — тихо сказал я своим людям и первым подал пример. Толпа за нашими спинами неожиданно замолчала. У меня даже появилось ощущение, что на нас бросятся. Но то ли злобы не хватило, то ли крика, который мог бы послужить детонатором. В голове царил сумбур. Что это? Простые заблуждения или чей-то злой умысел? Но мутных наместников на собрании не было, и никто из них не вставлял палки в колесо обсуждения. Тяжело приживается демократия в феодальном обществе, и порой этот процесс выливается в очень странные формы. А ведь дело даже не дошло до истории с некромантами и не совсем живым королем. Внезапно возникла мысль, что после мрачных страшилок меня в лучшем случае не поймут, а в худшем прирежут, как врага из мутьяна. Резидентам в Радека даже вмешиваться не придется. Да уж, не вовремя я влез с миротворческими идеями. Но как бы то ни было, посылать своих зверей на желающих сдаться людей было выше моих сил, какими бы чудовищами по сути эти люди ни были. Обратный путь до барж был немного напряженным. Неожиданно я увидел знакомые лица в мельтешении людей из княжеских дружин. Воспитанники Клепа совершенно терялись среди такого же возраста джуры боярских слуг. Если начнется буча и парни не полезут на рожон, незаметные агенты смогут организовать в толпе хаос и помогут нам уйти. Мало того, благодаря своей незаметности они и сами смогут покинуть опасное место совершенно спокойно. Мое неприятие идеи викинга использовать подростков в таком опасном деле начало стихать. Пока мы слушали речи князя, Обслуга корпуса почти завершила приготовление к отплытию. Еще пара часов, и можно отправляться. Увы, этой пары часов Изяславу хватило не только на то, чтобы убедить толпу, но и провести переговоры с аравийцами. Почему увы? Да потому что договариваться там было не с кем. Сам бы Аль-Нуваз сейчас находился далеко за рекой, а его сотники имели жесткий приказ закрепиться на славянских территориях и ждать подмоги. Это на бродарской земле, что у славян, что у кельтов за невыполнение приказа ждет устное порицание или отставка, а у аравийцев все заканчивается саблей палача или шелковой удавкой. Так что возникла патовая ситуация. С одной стороны, славяне прониклись речами изи и уже готовились к обмену пленников на уверенных в рабство родных, а с другой оказывалось, что как таковых пленников у них пока и нет. Хуже всего, что я сам виноват в сложившейся ситуации, и князь это прекрасно понимал поэтому с претензиями он явился, так сказать, по верному адресу. Минут двадцать у нас ушло на то, чтобы родить не самую умную мысль отправить к Бэю посольство. При этом каждый из нас понимал, что если Бэй уже отослал и миру победные реляции, посольство автоматически превращается в отряд смертников или, в лучшем случае, пленников. И тут мне в голову пришла мысль, что посольства бывают разные. Князь об этом не подумал, потому что в его положении идти в контратаку было бы безумием, Что же касается меня, мой мыслительный процесс подстегивали совсем другие возможности. Княже, а что если нам украсть Бея? Что Ерила Маковку напекло? С выражением еврейского психиатра на лице спросил Изислав. Может и так, не стал спорить я. Но какой у нас выбор? Аравийцев мы раскатаем хоть и с потерями, но без особых проблем. При этом наших из рабства придется выкупать долго и нудно. А так все решим одним махом. Может, даже удастся обменять вообще всех славянских рабов в Аравии. «Да я понимаю, что это нам даст, но как все провернуть? В набег нам послать некого, особенно учитывая, что кому-то нужно сторожить лагерь с арабами», возразил князь, но было видно, что сама идея ему очень понравилась. «К тому же придется брать штурмом город». «Ну, насчет штурма и набега у меня есть парочка сюрпризов». «Сработают они только за счет неожиданности, а большего нам и не нужно. Проблема только в том, чтобы точно узнать, где именно сейчас этот бэй». «Как раз это не проблема», — еще больше оживился князь. Альнуваса здесь нет только по одной причине. Он договаривается с остальными бэями». «Его что, придется искать по всей Аравии?» — приуныл я. «Если бы набег оказался неудачным, так бы оно и случилось». Петро улыбнулся князь, явно радуясь, что так много знает о соседе за границей. Но у него-то как раз все получилось. По крайней мере, он пока так думает. Так что сейчас Бэй сидит у себя во дворце и принимает тех, кто хочет ухватить кусочек от жирного пирога. А еще точнее, дворец наверняка большой. Точно можно сказать только про ночное время. У Бэя большой гарем, а сам он очень любвеобилен. Так что если искать его, то в спальных покоях возле гарема. Знать бы еще, где они находятся. Это тоже не проблема. Аравийцы любят славянок, а славянки не любят рабство. К тому же от дворца аль ну не так уж и далеко до границы, а наши девушки очень изобретательные и хитрые. Так что я лично знаю троих, которые сбежали из гарема. И все же мне до сих пор непонятно, как ты собираешься выдернуть Б из его же резиденции. Благодаря наглости и неожиданности. Они наверняка сейчас очень расслаблены а, возможно, уже который день празднуют победу и делят первую партию награбленного добра. К тому же большая часть войск Б либо уже лежит на нашей земле, либо ждет своей участи на берегу. Так что у этой затеи есть шанс на успех. Князь, выслушав подробности, согласился, но тут же предложил усилить предполагаемую диверсионную группу своими людьми, против чего я категорически возразил. Даже от проводника отказался. Хватит карты и али. Непроверенный человек мог значительно снизить шансы на успех. Обрадованный князь ушел отдавать приказ насчет доставки к нему сбежавшей из Герема аль -Ну девушки, а мне пришлось выдержать атаку викинга. «Я не согласен», — решительно тряхнул головой Клеп. «А никто твоего согласия не спрашивает», — практически сходу начал злиться я. «Решение уже принято. В вылазку со мной пойдут Турнок и Али, ты там будешь лишним». Не буду упрямо набычился викинг. «Ты уже ходил на вылазку безнадежного прикрытия. Напомнить, чем это закончилось?» «Со мной будут гном и Али», — упрямо повторил я. «Насчет турнока ничего не скажу, а какая помощь от араба мы тоже знаем». «Я не стану без надобности брать еще одного зверя». «А и не нужно», — хитро улыбнулся хлеб, начав загибать пальцы. «Смотри сам, ты с Рудом и Али со своим хидоем». Как я понял, Хидой повезет гнома. А кто будет вести обратно б Ладно, возьму еще одного наездника с Хидоем, но все равно получается, что лишнего места нет. А если взять злюку, на которой поедем я и пленник? В чем-то викинг был прав. Изначально передо мной стояла задачка похлещей истории с лодкой, козлом, волком и капустой. Можно было атаковать одним сагаром, но в темноте и хаосе мы с Рудом можем попросту затоптать Б и не заметить этого. Для этого была разработана вторая часть плана, которая имела множество слабых мест. Если же включить в этот расклад клепа, то все получалось намного удачнее. Хорошо. С показным недовольством сказал я. А может пусть вместо тебя пойдет черненький? Какая разница, кем пугать? Попытался сесть на шею викинг. Не смешно. Я еще не скоро смогу ему доверять. После викинга явился Вин Драгон, но мое терпение уже кончилось, поэтому, получив жесткий приказ, командир корпуса отправился готовить снаряжение для двух едоев. Со зверя Али была снята новомодная кабина и водружено двойное седло. Такое же снаряжение получило из люка. Крупкую, при этом очень задорную девушку по имени Всеслава доставили уже в сумерках, так что времени на совещание у нас было немного. Хорошо, хоть всеслава обладала живым умом, который и помог ей сбежать из гарема. Девушка быстро ухватила суть схематических изображений, и мы вместе набросали план Бейского дворца. Получив в благодарность пару золотых, девушка стрельнула в меня глазками и с явным недовольством отправилась во освояси. Ну почему так? Когда ты совершенно свободен, в личном плане приходится тратить много времени на ухаживание, а стоит обзавестись серьезными отношениями, Сразу появляется рой девушек с простыми и ясными желаниями. Ладно, отнесемся и факт к несовершенству Вселенной, и будем надеяться, что в остальном судьба мне будет благоволить, по крайней мере, в ближайшие несколько суток.